Глава 13. Интересно, сегодня Соня явится к ужину. Ответ на этот вопрос Саша получила почти сразу же. Подруга прислала десяток извиняющихся смайликов и пообещала, что это последний раз. Но им просто необходимо обсудить с Василием детали контракта. Ты смотри, за три дня не обсудили. Может, до кота Базилио начало доходить, что Амур это одно, а вот Ламбруска в заснеженной Сибири не совсем то, что требуется трудовому народу. С другой стороны, она сама уже на два дня забросила подругу, которая оплатила эту неделю в Венеции, чтобы получить поддержку на Венном биеннале. Они для поисков убийц двух жертв у Графиниушкином саду. Так что не Саше ихидничать. Ну ничего, завтра главный день подведения итогов, и она обязательно будет рядом с Соней. Кот Базилио подвинется. После кофе у Графини с капитаном, конечно. Девушка вернулась домой, намереваясь отдохнуть, и увидела воткнутую в дверь алую розу, а рядом белый конверт. В записке говорилось, что сегодня ровно в 20:00 за Сашей подъедет катер, и её ждут на ужин. Никакие отказы и оправдания не принимаются. И короткая подпись: Берни. Ну у кого код Базилио, а у кого герцог Де Луна? самодовольно подумала Саша и вытащила из чемодана то самое платье, что не подошло для бала чёрное в талию с широкой юбкой миди, без рукавов, с высоким горлом и мелкими золотыми цветами по всей ткани. На фоне сониной фуксии платье выглядело бедно и унылым, а для ужина в самый раз. И вообще оно Сашу очень даже украшает. Катер пришёл ровно в 20:00. Берни в белой рубашке и бежевых льняных брюках выглядел тем, кем и был на самом деле. Уверенным в себе, богатым, титулованным сеньором. Он протянул руку, Саша шагнула на борт. Водитель, как его правильно называют, пилот катера, ну не лодочник же, повернул ключ зажигания, вскоре дворцы и каналы остались позади, а катер помчался в открытые воды лагуны. Куда мы едем? Плывём. Увидишь, я надеюсь, вам понравится. Саша примерно представляла, где находятся знаменитые Мурана и Бурана. Но они совсем рядом, а сейчас катер плыл дальше, да и не в том направлении. Узкая полоска Лида сменилась ещё более узкой полосой незнакомого острова. Вдали виднелся ещё один, шире и внушительнее. Разноцветные домики приближались, и вскоре катер приблизился к берегу. Мирня выпрыгнул чуть раньше, чем причалило судно, и, поймав канат, подтянул его к причалу. Моторист, ведь как-то он должен называться, подал руку, и Саша прыгнула, покачнулась и оказалась в крепких руках испанского герцога. Оба на мгновение замерли, и что греха таить. Девушка была бы не против продлить это мгновение подольше. Здесь всё просто, но по-настоящему. Берни взял её за руку и повёл к домикам, за которыми просвечивало море. Пахло солью и йодом. Заходящее солнце сменялось прохладным ветерком. Причаливали рыбацкие лодки, женщины неспешно беседовали о чём-то у дверей домов. Та жизнь, которая потеряна в Венеции. Так Узко, сказала Саша обернулась на набережную, потом посмотрела вперёд, где в двух шагах снова было море. Где мы? Это Пеллестрина. И сколько она? Он в ширину пару сотен метров всего, да, и 11 километров в длину. Ничего себе, и здесь живут люди. Конечно, всю жизнь. Ловят рыбу, ездят на материк на работу. Вон там слева уже Киёдзи ходят на мессу в церковь Святого Антония, пьют вино в барах и ужинают в ресторанах. О нэмбра. О, так вы знаете уже о венецианской традиции. А можно на ты. Это, по-моему, тоже венецианская традиция. Как минимум, итальянская. Конечно, не только можно, а нужно, засмеялся Берни. Откуда ты так хорошо знаешь Венецию? Это тоже традиция. В моей семьи дом в Венеции, небольшая вилла на Лидо. Я каждый год приезжал сюда с раннего детства. Ты продолжаешь эту традицию со своей семьёй? Ты имеешь в виду мою собственную семью? Я не женат. А ты? Сердце прекрасное, Александра занято? Саша пожала плечами, даже не зная, что ответить. Неопределённость в данном случае меня радует. Есть шанс, засмеялся Берни. Шучу-шучу. А лучше бы не шутил. Подумала Саша и удивилась, увидев небольшой автобусик. Здесь и транспорт есть. Конечно, здесь ведь живут люди, но мы пришли. К тёплым терракотово-розовым фасадам двух-трёхэтажных домов повсюду были прислонены велосипеды. Остров казался домашним, деревенским, с неспешной жизнью. Берни заглянул в двери ресторанчика, помахал рукой, услышав в ответ приветственные крики. Повёл Сашу за угол. Столики пристроились у стены, а дальше сразу обрывалась набережная и начиналось море. Там сновали лодки и пароходики, а вдали, впитывая сумерки, небо сливалось с морем. Хозяин заведения поставил на стол свечу в стеклянной колбе зажёг, обменялся положенными вежливыми восклицаниями с Берни, и сейчас в дверях вернувшись через минуту с бутылкой и двумя бокалами. Разлил вино снова исчез и вернулся с большой тарелкой жареной рыбной мелочи, второй тарелкой с маринованными сардинками поставил их на стол и приготовился выслушать заказ. "Джс кампеала Бузера». А про остальное мы подумаем", улыбнулся Берни. "А что это?" шепотом спросила Саша, когда хозяин заведения удалился, одобрительно покачав головой и подсосав языком, что, видимо, означало, что клиент знает толк в хорошей еде. Уже от двери кивнул в сторону рыбацких лодок в маленьком порту. Сьоа оттуда, только что принесли из пятичасового улова. Это старое венецианское блюдо. Есть несколько вариантов его названия. Для одних это означает обман, ведь венецианские рыбаки готовили обрезки креветок с помидорами и вином, выдавая блюдо за пасту с моллюсками. Другие уверяют, что название происходит от глиняной посуды, используемой на кораблях для приготовления пищи. Она называлась именно так, — «бузера». Итальянцы зовут это блюдо спагетти а ла На венецианском диалекте это скампиа а ла Ты говоришь на венецианском? Нет, понимаю некоторые слова. Не знаю название блюд. Диалект это как и Джакомо. Они впитали его, что называется, с молоком матери. Разве диалект низкий посту людейнов? Не в Венеции, здесь это принадлежность к своему кругу то, что делает тебя венецианцем. Кстати, о Пьетро. Послезавтра у него в доме будет карнавал. Карнавал в сентябре? Это же не венецианский карнавал. И почему бы не устроить праздник по своему вкусу? Мы приглашены. Слово мы согрела Сашину душу, но карнавал подразумевает костюмы. Не пугайся, тебе не нужно бегать по магазинчикам в поисках запыленных костюмов. Вполне подойдёт в платье, которое было на тебе на балу. Уверен? Абсолютно. Завтра у моей подруги важный день объявит решение по винным премиям. Я даже не знаю. А вдруг у неё ничего не получится, я не смогу её бросить. Не волнуйся, решение объявят днём, а вечером на бьенале будет фуршет. Так что твоя подруга не пропадёт. И к тому же. Поверь моему чутью, ей не придётся расстраиваться. Мы винодельный достойное вино, которое заслужило громкого дебюта. Они ели спагетти с огромными недавно выловленными креветками, Щепотка острого перчика в белом вине. Сгущались сумерки, и остро пахло морем и счастьем. Саша старалась запомнить каждую минуту, когда что-то хорошее, что никогда больше не повторится, заканчивается. Ты жалеешь, что упускал время, не смаковал каждый миг, не запоминал и не растягивал тем вечером она не хотела совершить эту ошибку и впитывала запах моря, вкус еды и вина, романтичность компании. Однако всё хорошее действительно быстро заканчивается, и вот уже катер отправился в обратный путь в темноте адриатической ночи, лавируя между огнями десятков лодочек, и даже одинокий тёмный силуэт гондолы промелькнул по левому борту. Саша стояла, держась за поручни, Берни одной рукой обнял её за плечи, защищая от ветра. Венеция приближалась, создавая ощущение, что ещё немного и лодка вплывёт в картину. Они с герцогом и даже с мотористом станут лишь силуэтами, написанными на фоне Венеции неизвестным художником. Кто-то сказал, что в лунные ночи в Венеции кажется, что ты гуляешь внутри гравюра», словно прочёл её мысли герцог поцелует, не поцелует. Мучилась девушка вопросом, когда катер нырнул в канал и вскоре причалил у входы в Верблюжье палаццо. Берни выпрыгнул на набережную первым. Подал руку, они распрощались, договорившись, во сколько завтра за ней придёт катер. Потом оба замолчали. Герцог наклонился, их губы встретились, и это стало самым лучшим завершением вечера. Соня уже была дома. Так, ну рассказывай, откуда ты такая довольная аж светишься? И Саша рассказала. Ничего себе, сходила на бал, отхватила целого герцога. И что дальше? А ничего, просто флирт. Герцоги не женятся на русских адвокатах, тем более в наше время. Это карабинера не женятся, судя по всему. А герцоги, тем более такие, как ты рассказала, очень даже женятся. Таким людям наплевать на чужое мнение. Не забегай вперёд. Мы виделись всего дважды, ну, трижды. Рано говорить о чём-то. Мне просто хорошо и это будет лучшим воспоминанием о Венеции, вместе с нашим балом. Таким, о чём рассказывают внукам холодными зимними вечерами. У камина в Герцогском замке, съехидничала Соня. Если, конечно, Альцгеймер не грянет раньше. Я даже не знаю, есть ли у него замок, засмеялась Саша. Но «Ну, давай, рассказывай про кота Базилио». «Брось, а». Нормальный мужик. Нормальный сибирский мужик с бородой, всё как положено. Так что у вас там? Учти, что от таких основательных мужиков просто так не отделаешься. Он явится и поставит на уши и марку и всех вокруг. Ой, перестань. Но Сонька выглядела неуверенно, видимо, эта мысль тоже приходила ей в голову. Так что у вас? Ничего, мы просто ужинали вместе, гуляли и целовались. Эм, ну не то, чтобы Ну, Сонька, ты получила всё, о чём мечтала. Классного мужика, двух близнецов дом на виноградниках. Ты занимаешься тем, чем всю жизнь мечтала заниматься. Твоё вино завтра станет знаменитым. Ой, не говори раньше времени. Вот увидишь. Саша не сказала подруге мнения Берни. У неё возникла мысль, что этот человек способен поднять среди ночи членов жюри, чтобы обеспечить награду Сонькиному вину. И расстроенная подруга не помешала бы ей поехать на карнавал. Ведь это было бы нечестно по отношению к подруге. Ведь Сонька всю душу вложила в своё вино. И Саша промолчала. Знаешь, у нас с Марком всё хорошо, кроме, как бы это объяснить, общих воспоминаний. Мы гуляем с Василием и вспоминаем одни и те же фильмы, и даже мультфильмы. Какие-то фразы, которые понимают лишь тот, кто вырос в одной и той же среде. У нас с Марком общие воспоминания начинаются с момента нашей встречи. У нас нет общего прошлого за спиной. У каждого своего, но при этом общего. А любовь, ради общего прошлого ты готова рискнуть настоящим? Я совсем о другом. Я ничем не готова рисковать и я тебе больше скажу. Я не допускаю и мысли, что могла бы уехать с Василием в Сибирь. Я счастлива с Марком со своей семьёй, с Киарой и Лукой, с виноградниками на. Но... Как бы тебе объяснить? У меня получился как будто маленький отпуск, возвращение в прошлое. и Сейчас мне хорошо. Главное, чтобы Василий это тоже понимал. А то мне показалось, что наш сибирский мачо влюбился по уши. Ох, заработаешь ты себе проблем. Надеюсь, нет. Знаешь, есть что-то в этом городе, что заставляет проснуться романтическим чувствам, которые, ты думал уже невозможно. Но в то же время ты понимаешь, что это иллюзия, морок, который наводит этот город. Стоит из него выбраться, и всё пройдёт. Из города или из Марокко? Из обоих. Какой-то аромат романтики такой, знаешь, какая никогда не сбудется. Но этот город даёт её почувствовать и попробовать, пусть на короткое время. Ну ты загнула. Хотя, наверное, ты права. Когда ты нарушаешь правила, всегда следует наказание, как в нарушении законов, так и в нарушении правил, которые установила вселенная. Поэтому не беспокойся, я всё понимаю и правила не нарушу. Погоди, Как ты сказала? Когда нарушаешь правила, следует наказание? Да, а что? Откуда ты это взяла? Не знаю. Мне кажется, я услышала там на балу в тот вечер, и фраза запомнилась. От кого? Не знаю, долетела мельком, а что? Смотри. Вот журналист Таронов. Он вёл себя недостойно, лез в жизнь известных людей, выворачивал их грязное белье и портил им жизнь. Возможно, и они не ангелы, но он выманивал информацию, подкупал, портил жизнь невинным людям рядом со своими жертвами. И что? Наша соотечественница Олеся. Бывают женщины, для которых не существует моральных норм. Она тоже ломала жизнь людям, семьи уже не будут прежними. Я не ханжа, бывает, что люди встречают настоящую любовь она-то игралась не использовала мужчин в своих целях, а бездумно рушила их жизнь и даже сбила с пути молодого монаха. Какого монаха? Потом расскажу, неважно. Просто он пошёл на поводу у этой девицы и решил отказаться от своего пути. И пусть падра Пепина. Кто? Какой ещё падра? Неважно. Снова отмахнулась Саша. В общем, падра Пепина считает, что это тоже промысел Божий что раз парню не место в монашестве, то таким образом ему дают понять. Но кто-то другой так не думает. Наказание для всех троих. Ничего не поняла. Я пока тоже, но мысль интересная. Кто-то должен хорошо знать их троих и графиню.